Глава 6. Замок на холме. Рамейра кивнул и бодро повел нас по деревушке. Я уже устала и вглядывалась в каждый дом, надеясь, что мы наконец пришли. Но Ромка все шел и шел и шел. Несмотря на поздний час, нас то и дело останавливали девушки, женщины и даже бабушки, которые, завидев моего нового знакомого, выражали немедленное желание пообщаться с ним. Рамейра отказать почему-то не мог, «Поэтому двигались мы со скоростью черепахи хромой на все лапы». Витька был чернее тучи. Я даже забеспокоилась. «Ну ты чего дуешься?» Пихнула его локтем, когда Ромка завис у очередного забора. «Ночь на дворе, а тут готовый кров». Я напустила на себя серьезности. «Все по заветам судьбы, как ты любишь». Решение свалилось на голову, так что примем его и будем благодарны. «Ты должна искать дракона, а ищешь лицо посмазливее, да язык без костей». «Никогда бы не подумал, что ты так распутно! Фыркнул он и скрипнул зубами, когда очередная симпатичная девушка, хлопая длиннющими ресницами, улыбнулась Ромейру. «Нет, ну это просто смешно! Он ведь жалок! Почему на меня так не реагируют? «Улыбаться пробовал? Да и вообще, как часто ты с девушками общался!» «Ты же в лесу сидишь! В люди, по всей видимости, не часто выбираешься!» «Лучше не ворчи, она на ус мотай, чего Ромка делает!» «С такими глазками, как у тебя, флиртовать будешь, тоже девчонок немало соберешь». «Делать, как он?» – презрительно скривился Витек. «Я тебе кто? Паяц с размалеванным лицом?» «Я темный жрец!» – первый по главенству после адораконды «Ой, ладно, ладно!» – я подняла ладони. «Просто ты уж определись, хочешь женского внимания или быть суровым пафосным жрецом?» «Я хочу, чтобы у женщин появилось наконец понимание, что я лучше!» «Значит, темный жрец!» Рядом нарисовался Ромейро. «Вот ведь!» Наверное, стоило хоть у гномов спросить, почему охотники за магами посадили в клетку какого-то мрачного мужика и невероятно милую особу. Явно дело нечисто чисто. «Витька, ты же не будешь баловаться?» Я прищурилась. «Судьба против, помни об этом». Тупая шутка, но пока он не врубается, сойдет. «Если ты разгадал меня, значит придется тебя убить». Внезапно охмыльнулся Витольд. Да и Великая Тьма одобряет, когда на добро отвечают злом. «Эй, а ну циц! Я пригрозила ему пальцем. «Плохой маг! Такими темпами ничего не сделаем. Будешь и дальше в учениках ходить!» «Это всего лишь шутка, Эльвира!» Улыбнулся Витольд одними губами. Зато лазурные глаза сверкнули зловещим огоньком. «Да-да, так и подумал!» Невозмутимо покивал рамейра. «Один спасенный мной маг тоже так говорил. А потом меня убивали самым жестоким образом!» К счастью, я выжил. О, соревнования по остроумию. Ну, они нашли друг друга, и это хорошо. Может, потом вообще подружиться. Вот за что мне все это. Еще вчера я преспокойно лакомилась шашлычком, а теперь вынуждена слушать все это. Очень хочется свалить от них куда подальше. Ммм, а ведь вариант. Может, найти какого-то местного, ну, стражника, и объяснить ему ситуацию? Вдруг тут есть центры помощи или типа того? «О, а вот и мой сарайчик!» Очаровательно улыбнулся рамейра и остановился у подножья холма, на вершине которого стоял замок. Прям натуральный дворец из сказок. «Сарайчик!» — повторила я, покосившись на него. «Точно твой или шутки шутишь? Не получится потом, что... Ой, да я просто охранник, но вожу сюда девочек, пока босс не видит». «Конечно, мой!» — кивнул рамейра, а после добавил. «Пока босс не видит». «Не влетает?» Кто? «У меня двери широкие, все пройдут». «По шее не влетает?» — посмеялась я. «Ладно, пошли. Надеюсь, до утра не выгонят». «Я тоже, но рискнем». Подмигнул рамейра и пошел вперед. Территория перед дворцом показалась мне бедненькой и заброшенной, но зато внутри слишком много роскоши. Отделка стен, широкие лестницы, потолки с изысканными рисунками и витражи на стеклах. Все будто сошло с экранов исторических фильмов про королей». И цвет самый, что ни на есть королевский — золото. Я, конечно, допускаю, что мы в холле, и тут надо перед гостями шикануть. Но будь у меня ботинки, я бы их сняла. А так придется наследить». Ромку и Витьку интерьер не впечатлил. И они сразу рванули в боковой коридор. «И кому же ты служишь? Кто владеет таким дворцом?» — сузил глаза Витольд, оглядываясь с подозрениями. Ромеиро недобро улыбнулся. «Нет, друзья, так не пойдет». «Давайте сначала вы расскажете, что такого важного забыл здесь темный жрец и красотка. А потом и я отвечу». Я покосилась на Витольда и вздохнула. «Если расскажу, ты можешь не поверить». «Единственное, во что я не поверю, что могу не привести кого-то в восторг». Усмехнулся Ромейра и вошел в просторную кухню. «Садитесь, сейчас чего-нибудь вкусного соображу». «Сам готовишь?» «Мужик на кухне тема интересная. Мне в жизни попадались только крайности». Либо их предел сварить пельмени, либо будет что-то очень вкусное. Ромка, не глядя, швырнул в печь поленья, чиркнул огнивом и подкинул пару пучков каких-то трав. «Да, люблю, знаешь, хорошенько прожарить мясо!» Ухмыльнулся он и отошел к кладовке. «Аппетит в процессе, только разыгрывается!» «Помочь? А то неловко!» «Хочу сделать соус, поэтому мне нужен тот, кто умело, но осторожно обращается с яйцами и огурцами». «О, я как раз знаю отличный рецепт. Твое мясо будет в восторге!» Покивала я, обходя стол и обводя шкафы взглядом. «Так, говори сразу, есть тут что-то, что мне лучше не видеть? Или можно везде лазить?» «Самое интересное у меня на нижних полках. Так что...» Он сделал приглашающий жест. «Исследуй, не стесняйся!» «Знаем мы, чего ты добиваешься. Но стойку в такой позе не увидишь». Я улыбнулась и присела перед первым из шкафчиков на корточке. Там я нашла миску и венчик, пару деревянных ложек. Блин, без миксеров и блендеров готовить будет чуть сложнее. Рамейра будто разгадал мысли и все отобрал. Разбил пару яиц, добавил огуречный сок, какие-то специи и травки. После чего поставил тарелку перед Витольдом. «Давай!» – бросил он, а сам продолжил отбивать мясо. «Что давать? Магию свою? Ты ж у нас могучий жрец или как там?» Не поворачиваясь, пояснил Рамейра. «Вот, принеси пользу». «С ума сошел?» – оскорбился Витек. «Ты предлагаешь использовать могущество Великой Тьмы, чтобы взбить яйца?» Ромеиро повернулся и щелкнул в его сторону пальцами. «Именно, радость моя. Давай, повесели нас с милашкой». Мне тоже было интересно, поэтому я сцепила пальцы в замок, будто ребенок в ожидании подарков, и изобразила щенячий взгляд. «Ну а что? Когда еще я увижу будущего темного жреца, взбивающего яйца?» «Почему я вообще должен? Я мужчина, в конце концов, а готовка – удел женщины!» «Слыхала, как завернул?» – хмыкнул Ромейра, повернувшись ко мне, а после снова посмотрел на Витольда. «Тогда, раз уж мы о распределении обязанностей заговорили, то позволь напомнить, что долг мужчины – защищать свою пару, а не давать гномам для развлечений!» «Ромка, не выделывайся! Ты торчишь на кухне! Все! Крест на твоей мужественности!» Я похлопала красавчика по плечу, И забрала миску. Может, просто не умеет? Не будем цепляться к парню. Начала мешать соус и, не удержавшись, задумчиво прикусила губу. Хотя, блин, чего скрывать? Как по мне, мужик на кухне – это очень сексуально. Обычно я готовлю в фартуке. Ромера медленно положила отбивную на раскаленную сковороду. И та громко зашипела. Но без рубашки. Все, я умею! Тут же встрял Витольд и, отобрав у меня миску, провел над ней ладонью. И в соусе появились миниатюрные торнадо, взбивая яйца похлеще крутых поварских миксеров. Не знаю почему, но мне чертовски весело. А сейчас стесняешься? Посмотрела на Ромеру. Конечно. Приподнял он уголок губ. Я ведь и не знаю вас совсем. Вдруг, увидев мое потрясающее тело, ты не сдержишься и попытаешься овладеть. Голос стек в будоражащий бархат. Мной. Но ну, будь спокоен», — посмеялась я. «Кому, как не мне, знать о важности взаимного согласия». Витольд насупился, и, видимо, это отразилось на магии, потому что торнадо взвинтились вверх, смачно ляпнув ему на штаны белым соусом. «Презренный свет!» — ругнулся он, но Ромейро подал ему полотенце и похлопал по плечу. «Не страшно, мы понимаем. Рядом с красивыми барышнями такое случается у неподготовленных». «Раздевайся, Витька, все свои!» – продолжала веселиться я. «Я согласен насчет оценки внешности Эльвиры», – вскользь кивнул Витольд. «Остальные же фразы считаю не иначе, чем неоригинальные пошлости, которые способны развеселить лишь подростка, вступившего в пубертатный период». Он вытер соус и поднялся. «Мне нужно привести себя в порядок. Где я могу это сделать?» «Второй этаж и любая понравившаяся тебе комната». «Отлично. Эльвира, пойдем со мной. Мне нужно кое-что тебе сказать наедине». «Это сильно важно?» Я догадывалась, что меня сейчас опять назовут распутной женщиной. «У меня ведь здесь самое интересное. Прожарка с подбрасыванием мяса». Поиграл бровями Ромейра, после чего Витольд почти рыкнул. «Очень важно!» И, схватив меня за руку, потащил на второй этаж. Лестницу мы нашли почти сразу и поднялись. Красиво тут все же. Ковры, «Золотые штуки под потолком. Не знаю, соврал ли Ромка про владельцев дома, но, надеюсь, по шее не получим». «Ну чего тебе?» Витольд ответил не сразу. Сперва воровато огляделся по сторонам и втолкнул меня в одну из комнат. «Похоже, наше путешествие закончилось», – заговорщически шепнул он. «Мы нашли. Осталось вынуть сердце». «Ты думаешь, дракон?» – я изогнула бровь. «У него карие глаза и слабая загорелость». «Да какая разница? Тобой заинтересовался, значит точно дракон. Сейчас отвлекаешь его, а я добавлю ему в пищу сонный порошок. Ночью вяжем и отдаем о драконде». «А если это не он?» «Притащим не того, потеряем время. А у меня его и так немного. Есть какие-то способы проверить?» «Да ты глянь на него!» – фыркнул Витольд. «Надменный, самовлюбленный и наглый. Точно дракон. А если и не он? Вдруг о драконде и такой сгодится?» «Забавно». «Блин, почему меня веселит такая, казалось бы, грустная ситуация? Наверное, из-за бессердечности. Ты ревнуешь? Темному жрецу столь обыденные и примитивные чувства не свойственны». Витольд сложил руки на груди. «Не понимаю, ты расхотела сердце возвращать?» «Всего лишь выражаю свое мнение о том, что стратегия тащить к твоей жрице всех подряд провальная. Лучше бы придумал способ проверить, дракон или нет. Не пришлось бы издеваться над девчонками вроде меня». «Это он, говорю тебе! Сам тебя нашел, разве нет?» Витоль сузил глаза. Отвлечешь его, ясно?» «Ладно», расстроилась я. Все же Ромка казался нормальным парнем. Чешуи не видно, хвост из штанов не торчит. Блин, нехорошо получится. Он нам вроде как помог, даже ужин старается готовит, а мы его травить и к ведьме. Все же неправильно как-то. Не хочу я его подставлять. Он все же нас приютил и от гномов спас». «Просто из любопытства! Драконам скучно, они так развлекаются!» Отмахнулся Витольд. «В общем, когда сядем поесть, заставь его отвернуться!» Он злорадно усмехнулся. «А драконда будет счастлива, когда его увидит!» «Жалко, но Витька прав!» «Сердце вернуть надо, без него я помру!» «А красавчик вроде опытный, если что, отшить ведьму вполне сможет!» «Ну, давай попробуем! Хотя я не уверена!» «Твоя жрица меня точно не кинет?» Я смогу ее убедить в случае чего». Витольд положил мне ладони на плечи и, вглядевшись в глаза, улыбнулся. «Ты спасешься. Это главное».